Глава 7. Второй раз проснуться оказалось легче, даже несмотря на то, что за окном было пасмурно. Когда Лиса закрывала глаза, Кристиан шептал ей что-то, нежно разглядывая. Она была уверена, что в этот раз не обошлось без его усыпляющих чар. Слишком уж быстро и легко она погрузилась в сон. Очень глубоким был и сам сон, совершенно без сновидений. И, наконец, слишком отдохнувшая, она проснулась. Опроснувшись, посмотрела по сторонам. Прибывая в абсолютной уверенности, что увидит сейчас спальню крестьяна, лиса удивилась, когда перед глазами оказалась ее комната в пансионе. Миранта сидела на кровати, уткнувшись в книжку. Волосы эльфийки были скручены в тугой узел, делая ее одновременно старше и серьезнее. Книгой оказались магические воздушные потоки. Автора Лиса не разглядела. Она лежала, не шевелясь, боясь потревожить подругу, и просто разглядывала Миранту в тусклом свете из окна. Снаружи царил туман. Туманное утро в студии не часто увидишь. Значит, за ночь потеплело, и чистый снег на улице превратился в чавкующую грязь. Так не кстати. Лиса не любила эту слякоть, оседающую на сапогах. Она нагнетала какое-то уныние. Словно не к месту пришедшая тоска. А ей сейчас вовсе не хотелось тосковать. Было так тепло и радостно на душе. Куда же делся Кристиан? Отчаянно захотелось к нему в объятия. И слушать стук его сердца и нежный шепот. Всегда. Почему он перенес ее обратно, а не в лечебницу? Или не оставил у себя? Вопросы, видно, проснулись позже нее, Но уже через минуту, Они ровным строем атаковали ее бедную голову. Она даже невольно вздохнула, чем и положила конец тихому безмятежью, царившему в их комнате. Миранта, увидев, что Лиса вовсе не спит, отбросила книгу и тут же перебралась на кровать подруги. «Привет, Соня!» — весело выдала она. «Не спишь?» «Правильно. Уже совсем-совсем пора вставать». Кто-то мне обещал, что с самого утра пойдет к магистру... Как его там? Уже не помню. И разговор был, кстати, о вчерашнем утре. А ты бессовестно провалялась весь вчерашний день. Миранта замолчала, с искренним беспокойством оглядывая Лису. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила она, бросив на веселиться. «Твой красавчик ректор унес тебя почти сразу, как Нира брунгильда напоила тебя отваром. Даже ничего не объяснил. Хотя когда это он удосуживался объяснять? Миранта пожала плечами и замолчала, ожидая хоть какого-нибудь ответа от подруги. Лиса улыбнулась и потянулась всем телом. Чувствовала она себя просто восхитительно, о чём и сообщила подруге. Потом села на постели и, подбив повыше подушку, стала слушать последние новости. Принес он тебя, кстати, тоже внезапно. Вчера вечером. «Велел не будить, пока сама не проснешься. «И сказал…» Миранта замолчала. Сказала, что на тебе было заклятие. Это правда?» Лиса кивнула. «Значит, это тот же, кто зачаровал нашу дверь?» «Да?» — настороженно спросила подруга. «Кристиан думает, что это один и тот же человек». Согласилась с ней Лиса. «Вряд ли я могла помешать сразу нескольким людям до такой степени» что они вдруг решили меня сжить со свету. Но и одного оказалось достаточно. Если бы не маг, не знаю, что со мной уже было бы. «Твой маг, когда принес тебе...» Миранда поджала губы. Измучила, в общем, он меня своими вопросами. Пришлось пересказать ему все, чем мы занимались в тот день, когда ты заболела. До мелочей. Хм. Мне он сказал, что расспросит позже. Заметила Лиса, глупо улыбаясь. «Может, не стал мучить меня, потому что уже измучил тебя?» Эльфийка пожала плечами, косясь на подругу. «Как думаешь, кто это был?» Она запахнула халат поплотнее. Лиса тоже дернула плечом. «Сама хотела бы знать. Я даже не знаю, когда это могли сделать. Ведь мы все время были вместе. Вспомни, может, ты что-то заметила?» Миранта задумалась и покачала головой. «Мы были на экзамене, а перед этим ты уходила к ректору. А потом искали Гасса, ходили на полигоны и на факультет истории». Миранта перечислила все, о чем Лиса и сама прекрасно помнила. Это все было не то. Нужен был тесный контакт или с самим заклинателем, или с едой, напитками. Да мы в тот день почти не ели. Забежали перед завтраком да перед ужином. И там никого не было рядом, — согласилась Миранта. Где же это случилось? Интересно, сколько времени должно было пройти от заклятия до его действия? Мне кажется, тут не угадаешь. Василина рассказывала мне о заклятиях с отсроченным действием. А могло и сразу сработать. «Плохо», — покачала головой эльфийка. «Очень плохо. Лиса, ведь ты не знаешь, кого нужно опасаться». «Как же теперь?» «Не знаю. Что можно сделать?» «Ну, разве что быть чуть осторожнее в поступках, возможно, в знакомствах. Да что мы все обо мне? Как ты, как жених, как встреча?» Миранта тоже дернула плечом. «Приходил». На её лице появилось брезгливое выражение, тут же сменившееся улыбкой. Правда, Ниргас его не пустил. Сказала, что у того разрешения нет. Вот он и вызывал меня запиской». «И?» Лиса от любопытства даже наклонилась ближе к подруге. «Пришла. Посмотрела издалека на этого...» Она скривилась снова. «Расфуфыренного фаргура. Он еще и свиту свою притащил. Представь, все в белом, будто на похоронах». Лиса улыбнулась. «Это только у вас на похоронах белые надевают». Заметила она справедливости ради. Уэша вот в обычаях носить красные одежды. «И что?» «А я говорю, что это противно. Чего так разряжаться? Бутон император». «Так что сказал твой варгур?» Лиса хмыкнула, оценив сравнение. «Что будет ждать встречи?» Фыркнула Миранта. «Поселился не абы где. Как же? Его зада и величество может жить лишь в гостевом доме, Лаверанти. Лиса покачала головой. «Дороговато. И сколько он собирается там проживать?» на длинной ночи. После ритуала сразу уедет». Миранта погрустнела. «Сарит золотыми, будто клад нашел. «Кто его знает, может, и нашел? Задумчиво протянула Лиса. «Он тебе совсем-совсем не нравится?» Миранта вскинулась. «Да ты что, смеешься? Терпеть его не могу, аж тошнит, когда вижу. Наглая, мерзкая, холёная рожа. И прихлебатели ему подстать? «Ладно, ладно, я ж просто спросила», — примирительно произнесла Лиса. Миранта же, напротив, подозрительно прищурилась. «А ты как с ректором время провела?» — мстительно спросила подруга. «Вижу, вижу, что с ним все время было. И ни в какую он тебя лечебницу столичную не возил. Сам, небось, вылечила. Все то ты знаешь», — Лиса опустила взгляд. «Она, признавайся», — не выдержала Миранта. Целовал? Лиса кивнула. «И ты его простила?» — снова кивок. «Сказала, что жить без меня не может», — вздохнула она. Миранда тоже вздохнула. «Ну, если жить...» — протянула эльфийка. «Тогда ладно. И что дальше?» Лиса пожала плечами. Не знаю. Дальше я проснулась здесь. М -м -м". Миранта побарабанила пальцами по одеялу, а лиса вдруг вскинулась. А Янка-то где? Она схватила подругу за руку. Миранта похлопала ее руку и заливисто засмеялась. Я у меня ее отобрал, выдала она. С силой, правда. Лиса недоверчиво посмотрела на подругу. Правда? Вчера за завтраком. Сказал, я не умею ухаживать за бедной ящеркой. А чего за ней ухаживать-то? Спит она и спит. Я и так разрешила ей спать со мной. И на завтрак взяла. Спящую. Знаешь, сколько взглядов заслужила, пока ребят за столом ждала. Все так и смотрели. Думали, я дохлую ящерицу таскаю с собой. Она же никому не мешала. Лежала себе на столе и лежала. Ну, почти живая. Ну, малость язык вывалился из пасти, подумаешь. Лиса не выдержала. С одной стороны, хотелось тряснуть подругу, а с другой — смешно стало. И она безмолвно затряслась от смеха. «Да, мир. Животное — это не твоё», — заметила она. «Заметь, не я это сказала». Подруга наставительно задрала палец вверх. «И нечего мне оставлять своих подопечных. Я с ними дружу. Только на расстоянии». Но раз Янка в надежных руках, пойдём умываться и перед завтраком заглянем-таки к магистру Малениусу. Лиса спустила ноги с кровати, нащупывая тапочки. Я же обещала. Даже в такой ранний час на кафедре артефакторики было уже шумно. Этот шум, в отличие от тишины кафедры истории магии, и поразил вошедших девушек. То из одного кабинета, то из другого. Доносились заклинания, формулы. Да что там? Даже вспышки мелькали. Чем они тут занимались, и так было понятно. Артефакты создавались, проверялись, рассыпались, снова собирались и испытывались. И так по кругу, по кругу. До идеального результата. Лиса краем глаза заметила в одном кабинете ребят чуть старше курсом, которые подвесили на манекен брошь и теперь проверяли его огнем и водой. В другой комнате было тихо. Здесь создавали артефакт, применяя различные материалы. Магистр Малениус обнаружился в самой последней крохотной комнатушке, которую встреченный имя адепт горделиво назвал «кабинетом Темно-зеленые стены, такого же цвета тяжёлые шторы, стол, походивший на большую тумбочку темного дерева. И стойкий запах пыли. Настолько сильный, что лиса, вполне спокойно переносящая пыль, Зайдя внутрь, первым делом громко чихнула. Хозяин кабинета, сидевший за столом, поднял голову от каких-то пожелтевших листков и удивленно посмотрел на вошедших. «Как же так? Уверен, что запирал дверь!» Пробормотал он тихо, но Алиса услышала и почувствовала себя неловко. Да и Миранта тоже. Однако ситуация требовала разрешения, и медлить было ни к чему. Поэтому, притворившись, будто ничего сказано не было, она бодро поздоровалась. «Доброе утро, магистр Малениус. Простите, что мы врываемся к вам так рано. Просто дело, по которому мы пришли, очень важное и спешное». Магистр уже пришел в себя от их внезапного вторжения и довольно добродушно улыбнулся, указывая на единственный стоящий в кабинете стул. Лиса рассмотрела у того покосившуюся ножку и уверенно покачала головой. Миранта, возвышая за ее спиной, тоже не рискнула сесть на колченого друга. «Надеюсь, что вас не прокляли снова, адептка Варама». Магистра не смутила ни то, что предложенный им стул оказался несколько не в форме, ни то, что шутка про проклятие не возымела должного эффекта, и он, кивнув себе для уверенности, посмотрел на девушек. «Что ж, я вас предельно внимательно слушаю, адептки». Вам же известно обычаи эльфийских племен, начала издалека Лиса, и, получив утвердительный кивок, продолжила. В обручальном обряде семьи моей подруги используют зачарованные браслеты. Обычно они хранятся в храме и достаются довольно редко. Продолжил за нее магистр Малениус. В исключительных случаях. Да, я знаком. Со свойствами этого артефакта. Правда, всего лишь с теории. В руках, как вы понимаете, их не держал. Так что с этими браслетами? Перестали действовать? К сожалению, нет, магистр. Лиса слегка замялась, оглянулась на Миранту. Не, получив утвердительный кивок, продолжила: Нам нужно что-то, что поможет нейтрализовать их действия». Магистр вздохнул, потом пожевал губами и хмыкнул величайший артефакт. Один из таких, точнее. И вы хотите нейтрализовать его? Не его, магистр, всего лишь его действие, уточнила Миранта тихо. Магистр Малениус помолчал, разглядывая эльфийку. Существенная разница. Я так понимаю, жених не угоден, и привязка к нему нежелательна, угадал он сходу. Вы правы, магистр призналась Лиса. «Нейтрализация даст необходимое время для выяснения причин столь поспешного решения. И, возможно, поиска выхода из пока еще безвыходной ситуации». «А вы оптимистка адептка рама, заметил магистр. «Но мне нужно время подумать, что тут можно сделать». «У нас его совсем мало, магистр», — Лиса покачала головой. «Решение скоропалительное, но...» Другого выхода нет. «Дадите мне подумать до вечера?» Магистр Маллениус улыбнулся. Лиса улыбнулась в ответ. «Конечно». Она облегченно выдохнула и услышала, как выдохнула Эмиранта. «Зайдите завтра утром», — предложил магистр. «Можете даже так же рано. Я порой работаю здесь всю ночь». «А можно вечером?» — попросила Лиса. «У нас отъезд на сегодняшний вечер намечен. По этому же поводу». Магистр Малениус вздохнул. «Но? Ну, что ж, тогда до вечера. Часиков 8 восемь ещё не поздно». Девушки синхронно покачали головами. Выйдя в коридор, подруги на секунду остановились, чтобы перевести дух. Взявшись за руки, они крепко сжали кулаки на удачу. Потом расцепили руки, не поспешили в столовую. Дело сегодня было не в проворот. У Миранта ожидался экзамен по стихии. Судя по увиденной утром картине, она готовилась всю ночь. Значит, волновалась. Но не показывала виду. А вечером все они отбывали к ней в гости. Порталами. По крайней мере, таким был план еще три дня назад. И, по словам Эльфики, он не изменился. Все ждали лишь Лису, Ее выздоровление. Переживали, что она не выкарабкается. Еще она сегодня должна была сходить в лавку нерыдрю и отпроситься на эти выходные. Подумав, Лиса наметила для себя еще одно немаловажное дело. Даже не просто немаловажное, а сероглазо немаловажное. Нужно было все же вернуть долг, хотя бы часть его. С работой в последние дни была просто засада. Даже страшно было показываться на глаза Жерому. Но когда они вошли в столовую, Жером для разнообразия время от времени появлявшийся в зале даже помахал ей рукой, хоть и выглядел так, словно что-то стряслось. Лиса удивленно помахала ему в ответ и задумалась. «Ты думала, мы позволим пропасть нашим посудомойным вечерам?» — понял ее сомнение довольно улыбающийся Крис. «Ничего подобного. Мыло-посуду — моя несравненная анти. Вытирал Эш». «Мы даже ничего не разбили!» Лиса благодарно улыбнулась ему. Тепло от заботы друзей разлилось в душе девушки. Сидящая под боком за Дерамиранта расслабилась, положила голову ему на плечо, и этим, видимо, совсем растопилось сердце шалопая. Эш же, напротив, хмуро смотрел в свою тарелку. Проснувшаяся к их приходу Янка быстро нырнула в ладонь Лисы и растворилась, на ходу возмущаясь. «Усыпил меня. Это просто возмутительно. Кошмар! Я древний, ценный уникальный фамильяр. Со мной так нельзя!» Вопли Янки мешали сосредоточиться. Лиса про себя принялась ее успокаивать, одновременно наблюдая за Эшем. Чуть тронула его за рукав и кивком спросила, что случилось. Но Эш поднялся и молча отправился за завтраком. Лиса нахмурилась. Однако решила оставить разговор на потом. Крис явно пойдет с Миранты на экзамен и будет ее там ждать. Тогда у них будет время поговорить. А пока... пока нужно успокоить Янку. Потом Василину, потом себя. Она вздохнула. Бросила взгляд на преподавательский стол. Кристиана не была Грустно и соскучилась. А еще где-то в душе затаился страх, что ей все приснилось. И признание, и обещание. Хотя чего она ожидала? Что он кинется преследовать ее след вслед? Кстати, след вслед. И где этот след вслед, что был совсем недавно к ней приставлен? Незаметно. Да уж. Незаметнее быть не может. Она даже забыла о его существовании. А Эльф был либо слишком хорош в своем деле, либо просто оставил ее в покое. Она присмотрелась к окружающим. Столовая оказалась полупустой. Экзаменационная седмица подошла к концу, и большинство адептов разъехались на выходные. Миранта вялому солила булку. Переживала, наверное. Крис что-то шептал ей на ухо. Вероятно, успокаивал. Эш поставил перед Лисой поднос с кашей и бутербродами. Даже пирожное положил. Заботливый. Заботливый, но хмурый. «Переживал он за тебя». — призналась Янка. — Говорила, что его никогда нет рядом, когда тебе нужно. Она вздохнула. Что ж, придется убедить его в том, что он ничего не мог сделать. Каша оказалась совсем невкусной. Лиса даже засомневалась, готовил ли её тот же повар, что и обычная. — Каша ужасная, — проговорила она. — Вчера говорили, что от повара жена сбежала, — хохотнул Крис и хотела наклониться, но лежащая на плече Миранта не позволила. Пришлось зашептать, делая круглые глаза. «С адептом-пятикурсником». «Он что, сбежал с последнего семестра?» — поинтересовалась Лиса, хмыкнув. «Хуже. Он собирается устроить новую пассию в городе, а сам вернуться сюда». Разоткровенничался Крис, и Лиса покачала головой. Откуда Задира все узнавал и какими источниками пользовался, было совершенно непонятно. Может, скажешь еще, что он появится в столовой? Оживилась Миранда, поднимаясь. Представляю, какой будет спектакль. Можно только посочувствовать бедному повару! вздохнула лиса. Ну, вы сочувствуете, а мне пора. Эльфийка вскочила и потянула за руку Криса. Точнее, нам пора. Забираю своего героя с собой, ждать под дверью аудитории. Надеюсь, его не съедят мои однокурсники. «Пусть попробуют», — заявил Крис. «Будет повод потренировать стихию». «Удачи», — пожелала Лиса обоим. «Удачи», — эхом повторил Эш. Они остались одни, если не считать внезапно притихшую ящерку. Помолчали. Лиса поковыряла ложкой в тарелке с кашей, отхлебнула чай и посмотрела на друга. Тот смотрел лишь на стул. «Так и будешь молчать?» — спросила она, когда надоело ждать. «Не хочешь сказать мне, как ты рад меня видеть?» Эш посмотрел на нее полным вины взглядом, и Лиса покачала головой. «Даже не начинай», — сказала она, предупреждающе ткнув него пальцем. Ты-то уж точно ни в чем не виноват. Никто не виноват. Девушка резко повела плечами. Ну, кроме того, кто все это затеял? Эш покачал головой. «Какой же я друг, если не успеваю, когда тебе требуется помощь?» Мрачно проговорил он. Лиса улыбнулась. «Ты не мой жених или муж, чтобы быть рядом ежесекундно. Ты теперь с ним?» Эш посмотрел ей в глаза, и Лиса поняла, что он просто беспокоится о ней. «Миранта сказала, что он забрал тебя на лечение. Я знаю, что для мага его уровня снять заклятие почти ничего не стоит, так что в лечебницу он тебя вряд ли возил. Все вы об этом говорите так, будто все на свете знаете». Наигранно возмутилась Лиса, но посерьёзнее призналась «Да, теперь я с ним». «Надеюсь. Если обстоятельства позволят. Главное, что в нем я теперь уверена». «Посмотрим». Многозначительно протянул Эш, и Лиса подняла вопросительно брови. «Достоин ли он тебя?» «Это ты как будущий старший брат не говоришь?» «Уверенность Эша в том, что он способен запретить ей видеться с Кристианом, развеселила». «Пока как близкий друг», — уверенно кивнул он. Если бы я был твоим братом, то вообще не допустил бы этого. Даже если бы я мучилась и страдала, Лиса удивленно вскинула бровь. Тогда я бы притащил его к тебе за шкирку и заставил бы пройти обряд. У тебя странные представления о счастье сестры, но в данную минуту ты, как старший друг, должен мне помочь. Лиса наклонилась ближе и зашептала. Мне нужно его увидеть. А одно идти к нему чревато. Вдруг кто увидит? Проводишь?» сжал кулаки и губы, отчего его клыки выперли, став еще длиннее. Сдерживал он себя с полминуты. «Хорошо», — прошипел он наконец. «Только если ты там останешься, я за себя не ручаюсь. У нас в семье до свадьбы жених невесту даже не видят». «Не то, что у вас». Лиса весело закивала, потом покачала головой. «Не останусь, что ты? Мне сегодня еще к ней редрю отпрашиваться. Мы же поедем к миранте. Я ж кивнул. «Тогда допивай свой чай и бутерброды съешь. И пирожные. Щёки вон совсем ввалились. Что скажут мои тётушки и маменька, когда я им тебя привезу на праздники? Не представляешь, как будут ругаться». «А ты скажи, что я всегда такая». Лиса откусила пирожное, радуясь, что хотя бы успокоила Эша.